Глава 12 Александр ожидал выходных так, как ожидал он их разве что в детстве. Но тогда его ожидание было понятно. Выходные означали, что можно не идти в школу, а значит, впереди целых два дня, наполненные одними только нужными и важными событиями. То же, что означало это его ожидание выходных теперь, было так странно, что Александр чувствовал оторопь. Выходные означали, что варя. Варвара Андреевна снова поедет в Александров, и что он снова ее увидит. В том, что непременно ее увидит, Александр не сомневался. Он не знал такой силы, которая могла бы этому помешать, и это-то и было странно. Он уже не помнил, когда сила его желаний была так велика, чтобы он чувствовал способность снести с ее помощью все преграды на своем пути. Когда он добивался чего-нибудь в работе, а это приходилось делать постоянно, то на это давно уже работала не сила его желания, а только одна привычка к усилию воли. Пожалуй, последний раз настоящая сила желания поднималась с нем, когда он добивался Аннушки. Но это была какая-то другая сила, не та, которую он чувствовал в себе сейчас. Та сила была простая, понятна, а это. Он не умел назвать чувство, которое вело его сейчас. Оно будоражило душу такой счастливой тревогой, которой никогда прежде не было в его жизни. Что с ним делать с этим чувством, Александр не понимал. Впервые в жизни он не хотел ничего добиться, но сознавал при этом, что такое его нежелание результата, такое нестремление ни к чему очевидному не есть, жизненная вялость, но что это он не знал. Зато точно знал, что поедет в эти выходные в Александров и как мальчишка считал дни до выходных. А когда вдруг оказалось, что поездка эта может не состояться, Александр не сразу в это поверил. Аннушка позвонила ему рано утром в пятницу, в ее голосе звучали слезы. «Саш, я ногу сломала», — сказала она. «Ногу?» «Какую ногу?» — глупо переспросил он. Аннушка уехала на три дня в Германию, в Висбаден. «Кажется, там открылись какие-то новые термы, не то какие-то новые водяные штучки в прежних термах». Александр пропустил подробности мимо шеи. Он понял только, что Аннушке прислали какой-то бонус на посещение этих самых штучек. Она непременно хотела им воспользоваться, потому что из всех модных фотографов его прислали только ей, а это значит, ее выделили из тусовки, признали ее самостоятельные заслуги на гламурном фронте. Ну и что-то еще в этом духе. И почему вдруг сломанная нога? Не на лыжах же она уехала кататься? «Правую ногу!» — всхлипнула в трубке Аннушка. — Я в бане поскользнулась, представляешь? — Что теперь? — тупо спросил Александр. — Теперь я в больнице, а завтра у меня виза кончается. — Ну, ты продли по справке, — сказал Александр. И тут же сообразил, что его слова, особенно его тон, должны были бы ее сильно обидеть. Она в больнице, она сломала ногу, он даже не спросил, как она себя чувствует, дал вместо этого какой-то равнодушный совет. И как интересно, она должна продлевать визу, лежа в больнице со сломанной ногой. Да, чуть слышно произнесла Аннушка, Да, я постараюсь. Если бы она возмутилась, упрекнула его, потребовала чего-нибудь. Неизвестно, что он сказал бы и сделал, но это ее готовность к его черствости, Александр почувствовал себя скотом. Аннушка, сказал он виноват, я приеду. Она помолчала, а потом тихо спросила, правда, Саш? Конечно. Сегодня самый поздний завтра. Аннушка трогательно всхлипнула, и только уже положив трубку, Александр понял, что выходных у него не будет. То есть, конечно, они будут, но не там, не в доме с сиреневым садом, в котором была Варя, и воспоминания, которым будоражило его потом счастливой тревогой. Он почувствовал такую тоску и пустоту в груди, которой не чувствовал никогда. Ну, что ж теперь было делать? Он позвонил в Шереметьево, чтобы узнать, когда ближайший самолет. Висбаден удалось попасть все-таки не в тот же день на завтра, Не было подходящего рейса, потом его отложили. Когда Александр шел по Вильгельмштрассе, отыскивая Аннушкину больницу, солнце уже освещало город светом позднего утра. В этом радостном свете фигурные висбаданские фасады казались вырезанными из блестящих сахарных плиток. Больница была ожидаемо по-немецки аккуратной, Аннушка лежала в отдельной палате. Я дополнительно заплатила сверхстраховки, объяснила она, дорого, конечно, но так не хотелось... «Обще лежать». «Ну и правильно, что заплатила», — кивнул Александр. Она обрадовалась, увидев его, потом немножко поплакала, потом засмеялась. «Надо же, чтоб такая невезуха!» Отключив лежащий у нее на одеяле телефон, принялась рассказывать Аннушка. «На ровном месте, там ведь даже полы не скользкие в этой терме и перелом». Говорят, какой-то дико сложный. Она постучала по безупречному белому гипсу, в который была закована ее нога и стала сообщать дальнейшие сведения. «Врачи здесь роскошные, то есть квалифицированные, это сразу видно. Который мне ногу гипсовал тот добавок красавец. Ты не ревнуешь?» Она кокетливо взглянула на мужа. «Не ревнуй, Саш. Ты лучше всех. Но кормит тут так скучно, как будто у всех сплошной гастрит. Мне в первый же день до того надоело. В салатике одна трава и рыба, как тряпка». Аннушка капризничала. Ей нравилось капризничать перед мужем, и, наверное, она хотела, чтобы он ответил на ее каприз. Чмокнул в щечку, погладил по головке, назвал каким-нибудь милым прозвищем, вроде «котеночка». И, в общем, она имела на это право. Даже сильному мужику хочется покапризничать на больничной койке. А уж тем более совсем молодой девчонке, молодой жене. Но Александр понимал, что не может ответить на ее симпатичный каприз так, как она ожидает. И ему странно было, что она этого не понимает. Их не связывало то множество жизненных нитей, которые позволяют воспринимать все эти ужимки и словечки как родные. В конце концов, мы всего полгода вместе, раздраженно сказал он себе, откуда бы взять с этой близости. И в ту же минуту подумал, что с Варей, которую он не знал и дня, он чувствовал эту близость так остро, что становилось больно сердцу. Теперь же, не находя в себе желания ответить на Аннушкин каприз, он чувствовал то, что бывало чувствовал малознакомой компанией когда для объяснения какой-либо своей мысли собирался рассказать анекдот и вдруг понимал, что делать этого не надо. Слишком по-разному он с этими людьми думает, слишком по-разному они прикасаются к жизни, чтобы можно было подробнее объяснить такой краткий анекдот. Но Аннушкиным жалобом на еду он обрадовался. «А давай из ресторана что-нибудь принесу», — предложил он. Ему хотелось уйти. «Острая». Не физическая боль в сердце стала вдруг так сильна, что он не мог оставаться в палате. «Ой, здесь такой ресторан в Курхаусе, вспомнила Аннушка, называется, представляешь, бель Эпок, значит, прекрасная эпоха. Там суп черепаховый. Обалдеть!» «Ну, принесу суп. Где этот твой Курхаус?» «Курхаус-то рядом. У них там и концертные зал, и казино, и термы даже. Но черепаховый суп нести не надо, — отказалась Аннушка». «Его именно там надо есть, именно в этом ресторане». «Комплекс, обед плюс впечатление», — пошутила она. «Зайди лучше в кафешку какую-нибудь. Тут полно. Правда, скучно все, но готовят вкусно». «И вина возьми», — добавила она, когда Александр уже стоял в дверях. «Здесь же рейнское вино делают. Прелесть нереальная, даже лучше, чем во Франции». Обед для Аннушки он купил быстро. Кафе в Висбадене, как во всяком европейском городе, Было в самом деле много. Ближайший от больницы он и правда зашел. Что именно она любит, он вспомнить не сумел, поэтому заказал то, что посоветовала улыбчивая хозяйка. Александр решил не отправлять обед в больницу с рассыльным и сел за столик на открытой веранде, ожидая, когда все будет готово. Он говорил себе, что просто хочет побыть в одиночестве. И понимал, что это неправда, никакой сугубой склонности к одиночеству у него не было. Просто выходные не состоялись. Что ж, он уже не мальчишка, мечтавший полазать в волю по чердакам. Он взрослый человек, даже слишком взрослый. К счастью, долго отгонять от себя эти мысли ему не пришлось. Обед приготовили быстро, уже через 15 минут. Александр принял от хозяйки керамические сутки, которые она он для удобства поставила специальный плетенный ящик с ручками. Из-за дверей палаты доносился Аннушкин голос. Кто это у нее, удивился Александр, останавливаясь перед дверью. Но тут же понял, что она просто разговаривает по телефону. «Ни секунды не пожалела», — сказала Анушка, «Прикинь, сразу приехал». «Ты таких музыков знаешь, тем пулевые уровни, которые все бросят, и к травмированной жене сразу прилетят, знаешь? Нет, такого над руками и ногами, и зубами держать. Да, угу, конечно. Ой, ну, я, по-твоему, совсем дура, что ли?» «Что значит...» Может, еще и не посмотрит. А я его каким образом на себе женила? Ну, потому что от жены налево посмотрел. Так где гарантия, что еще раз не посмотрит? Конечно, посмотрит. И не раз, и не два. Тут все дело в том, чтобы в нем азарт удержать. Угу. Инк, можешь мне поверить? Сто раз проверено. Мужики только азартом и живут. И секс для них тоже азарт. Больше ничего. Кончится азарт. Все, до свидания. Пошел новую подружку искать. Ну, я же говорю. Вот и надо, чтобы не кончился. Все дело в методах. Александр отошел от двери. Второй раз он узнавал что-то новое о своей молодой жене. Ее случайно был там, не Хотя, собственно, что нового он узнал о банушке и в этот раз, и в прошлый. Что она обладает здравым быстрым умом, это он заметил в ней и сам. И заметил сразу, ведь именно это и привлекло его к ней. Ну, конечно, это или азарт. Слово, произнесенное Аннушкой, вцепилось в его сознание мертвых хваткой. Он вдруг понял, что она права, и это так поразило его, как будто он узнал о себе какую-то постыдную подробность. «Значит, все только так и обстоит у него, как и у всех мужчин. Ему нужно лишь возбуждать себе азарт снова и снова, и этим определяются все его поступки». «Вы супруг фрау Ломоносов?» — услышал Александр — Он обернулся. Рядом с ним стоял высокий, элегантный мужчина в врачебном халате, видимо, тот самый доктор, которого Аннушка назвала красавцем. Взгляд у него был доброжелательный. Вопрос он задал по-английски. «Да», — ответил Александр. По-английски он говорил с русским произношением, но внятно. «Как вы оцениваете ее самочувствие, доктор?»